Роберт Асприн. «Мифы указания». Третья книга серии «Миф». Глава первая. Эпиграф. «Ах уж мне эти драконы, демоны и короли!» Трусливый пеньтюх. «Это местечко дурно пахнет!» — пробормотал мой чешуйчатый наставник, злобно глядя в окно на дождь. да -с. Смиренно согласился я. «Что бы это значило?» Резко бросил он, взглянув на меня демоническими скрапинками золота глазами. «Это значит, — вздохнул я, — что я согласен с тобой. Королевство посел, тома, точнее, дворец, очень дурно пахнет, можно даже сказать, воняет, и фигурально, и буквально». «Неблагодарный!» — негодовал Аз. «Я потерял свои способности из-за глупого любителя розыгрышей, и вместо того, чтобы сосредоточиться на их возвращении, беру себе в ученики какого-то болвана, наметившего своей профессией деятельность вора, обучаю его, забочусь о нем и устраиваю на работу, приносящую больше денег, чем он может потратить за две жизни». «И что же происходит? Он жалуется». «Ты думаешь, что сам по себе смог бы добиться большего?» Мне пришло в голову, что наставничество Аза принесло мне не только выгоду. Оно привело меня однажды на веселицу, впутало в магический поединок с мастером-магом, а недавно поставило в незавидное положение, вынудив останавливать с помощью кучки обнищавших демонов самую большую армию в мире». Но я понимал, что сейчас не самое подходящее время указывать на эти мелкие нервирующие происшествия. Извини, — Извини, Ас, сконфузился я, — но поселтум на самом деле не такое уж плохое королевство в смысле работы. — Оно дурно пахнет, — объявил он, снова оборачиваясь к окну. Я подавил вздох. Профессия мага — не подарок. Это выражение я позаимствовал из песенки, которую вечно напевает Аз в попаты не в попад. Я все больше и больше осознавал правдивость этого афоризма. В качестве придворного мага я вынес гораздо больше бед, чем рассчитывал. На самом деле король Посилтума не мой король. Я его придворный маг, в лучшем случае наемный работник. Аз тоже не мой демон. Я его ученик, отчаянно пытающийся в полной мере изучить магию, чтобы оправдать вышеупомянутый титул. Однако Глип определенно мой дракон. Можете спросить у Аза или любого придворного посел Тума. Всякий раз, когда мой зверек учиняет погром, затеяв игривую возню, виноватым оказываюсь я, и Дж. Р. Гримбл, королевский казначей, Учитает стоимость поломанного из моего жалования. Это, естественно, расстраивает Ааза. Помимо моей магической карьеры, Ааз еще присматривает за нашими финансами. Это, правда, мягко сказано. Он бесстыдно выжимает из королевской казны все денежные вознаграждения, какие только можно получить, они немалые, и следит за расходами. Когда дело доходит до растранжиривания нашего неправедно-наждого богатства, Аз готов скорее расстаться со мной. Как вы, наверное, догадываетесь, мы часто спорим из-за этого. Глиб, однако, более сговорчив, потому-то я и держу его при себе. Он очень умен и понятлив для малолетнего дракона со словарным запасом в одно слово — Я провожу немало времени, рассказывая ему о своих неприятностях, и он всегда внимательно слушает, не перебивая, не споря и не крича о том, какой я глупый. Когда дракон является единственным существом, от которого ты можешь дождаться сочувствия, это кое-что говорит о твоем образе жизни. К несчастью, сегодня я был лишен общества моего друга, Глеб слишком большой, чтобы жить вместе с нами, двор стал непроходимым из-за дождя, и поэтому я не мог добраться до конюшни, где находился мой приятель. Я не рискнул гулять по коридорам дворца, опасаясь наткнуться на короля. Если это случится, то он, несомненно, спросит, когда я намерен что-нибудь предпринять по поводу этой злополучной погоды. Управление погодой в настоящее время не числится в перечне моих умений, а с... строго-настрого приказал мне избегать этой темы. Поэтому я застрял в своих покоях, дожидаясь окончания дождя. Это было бы само по себе не так уж плохо, если бы я не был вынужден делить эти покои с моим учителем. Дождь вызывал у дурное настроение, хотя, правильнее сказать, более дурное настроение, чем обычно — Я предпочел бы оказаться запертым в маленькой клетке, чем быть наедине с Азом, когда тот в плохом настроении. «Должно же быть хоть какое-то занятие!» — пробурчал Аз, комнату шагами. Такой скуки я не испытывал со времен двухсотлетней осады. «Ты мог бы научить меня путешествовать по измерениям?» — с надеждой предложил я. Именно этому разделу магии Ас наотрез отказался обучать меня. Как я уже упоминал, Ас демон, сокращенно от Демонстратор измерения. В те дни большинство моих друзей были из демонов, и мне не терпелось добавить к скромному списку своих умений искусство путешествия по другим измерениям. — Не смеши меня, малыш! — резко рассмеялся Ас. При твоей скорости обучения учиться этому придется более двухсот лет. — Тогда ты мог бы рассказать мне о двухсотлетней осаде, — ухватился я за эту цифровую подсказку. — Двухсотлетняя осада! — мечтательно пробормотал аз, слегка улыбаясь. Известно, что большие группы вооруженных людей заметно бледнели и трепетали перед улыбкой аза. «Рассказывать, в общем-то, не о чем», — сказал он, подойдя к столу и взяв большой кувшин с вином. «Участвовали я и еще один маг. Дисней. Это был маленький сопливый выскочка. Ты чем-то напоминаешь мне его». «И что же случилось?» — заинтересованно спросил я, игнорируя его колкость. Ну, «Коль скоро он сообразил, что не сможет побить меня в открытом бою». то перешел к обороне. Начал вспоминать Аз. В магическом смысле он был полный ноль, но защитные чары знал хорошо. Целых двести лет он не давал мне добраться до своей шкуры. Мы выкачали по ходу дела почти всю энергию того измерения. И кто же победил? Нетерпеливо нажал я. Аз, вскинув бровь, Поглядел на меня поверх края кувшина. Я догадался и с трудом сглотнул. «Ты убил его?» «Хуже!» — улыбнулся Аз. «То, что я с ним сделал, прорвавшись в конце концов сквозь его защиту, продлится куда больше двухсот лет. Но гарантирую, что скучать он не будет». «А почему вы дрались?» Спросил я, отчаянно пытаясь предотвратить появление в голове созданных моим воображением образов. Он смылся, не заплатив за проигранное пари. Пожал плечами мой наставник, снова принимаясь за вино. «Это все?» «Этого достаточно», — мрачно отрезал он. «Пари — дело серьезное в любом измерении». «Но ас...» аз... — возразил я. — Разве Большой Джули и его люди не бежали от игорных долгов, когда мы их встретили? — Это та самая армия, о которой я уже упоминал. В настоящее время Большой Джули и его люди приняли обличие мирных граждан посел Тума. — Совершенно верно, малыш, — подтвердил Ас. — Так вот почему ты сказал, что акулы-растовщики, вероятно, будут разыскивать их, — Победоносно объявил я. «Неверно!» — твердо сказал Ас. «Неверно?» — моргнул я. «Я не говорил, что они, вероятно, прибудут, разыскивая их», — поправил меня он. «Я сказал, что они прибудут. Можешь смело на это рассчитывать. Здесь возникает только два вопроса. Когда они прибудут и что ты с ними собираешься делать?» Не знаю насчет «когда», — заметил я, тщательно выбирая слова. Ну вот насчет «что делать» я уже размышлял. И «Решил», — подтолкнул меня Аз. «Хапнуть наши деньги и бежать», — объявил я. «Вот поэтому-то я и хочу научиться путешествовать по измерениям. На мой взгляд, в этом измерении мы нигде не сможем спрятаться, и стало быть...» Пора отправляться с пента. А за мои слова нисколько не тронули. — Если дело дойдет до крайности, — земнул он, — мы сможем воспользоваться искакуном. Пока у нас есть механические средства для путешествий под другим измерением, тебе незачем учиться делать это магически. — Брось, Ас! — взорвался я. — Почему ты не хочешь научить меня этому? Неужели это так трудно? путешествовать по измерениям?» Несколько секунд Ас пристально изучал меня, затем, тяжело вздохнув, сказал, «Ладно, Скиф, если ты готов внимательно меня выслушать, я попытаюсь тебе это обрисовать». Я приготовился слушать, всеми порами. Ас нечасто назвал меня по имени, данному от рождения, и когда это случалось, значит... Дело было серьезным. Трудность в том, что для путешествий по измерениям, даже применяя в качестве маяков пентаграммы врата, требуется знать измерение прибытия. Знать его почти так же хорошо, как свое родное. Если ты этого не знаешь, нужно угодить в совершенно неизведанные измерения и безвылазно застрять в нем. Он остановился, чтобы отхлебнуть еще глоток вина, а затем продолжил лекцию. «Так вот, ты бывал только в одном измерении, кроме Пента. Это Дева, Она на ней ты видел только базар. Ты достаточно хорошо знаком с ним, чтобы понимать, что он постоянно меняется и преобразуется».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 — Конец лекции. — Ты хочешь сказать, что я не могу делать это магически только потому, что не знаю других измерений? — спросил я. — Это главная причина, — уточнил Аз. — Так поехали! — воскликнул я, вскакивая на ноги. — Я принесу из и ты сможешь показать мне пару новых измерений, пока не кончится этот дождь. — Не так быстро, малыш! — прервал меня а останавливая жестом руки. «Сядь!» «А в чем дело?» — вызывающе бросил я. «Неужели ты действительно думаешь, что мне в голову не приходила такая мысль?» — спросил он, и в его голосе послышалось раздражение. Заметив это, я снова сел. «Почему же ты не считаешь это удачной мыслью?» — спросил я более смиренным тоном. Ты в своем энтузиазме проглядел несколько деталей, — сухо сообщил он. — Прежде всего учти, что в другом измерении ты будешь демоном. Так вот, за исключением девы, получающей доход от торговли между измерениями, большинство миров принимают демонов отнюдь, не рассыпая перед ними цветы и не расстилая красные ковры. Фактически всякий, увидевший демона, тут же нападает на него со всем, что ему только под руку попадает. Он нагнулся вперед, подчеркивая свои слова. «Я хочу убедить тебя. Это опасно». «Еще. Если мы отправимся в эту турпоездку и столкнемся с неприятностями, чем прикажешь нам защищаться?» Я потерял свои способности, а твои еще так малы, что практически не существуют. Так кто же управится с туземцами?» «А насколько это опасно?» — заколебавшись, спросил я. «Давай скажем так, малыш», — вздохнул Аз. «Ты проводишь много времени, досадуя на то, как часто я подвергаю риску твою жизнь своим постоянным наплевательским отношениям к опасностям». «Верно?» «Верно», — энергично кивнул я. «Ну, а теперь я говорю, что предлагаемое тобой путешествие опасно. Это дает тебе намек на то, против чего ты выступаешь?» Я откинулся на спинку стула, пытаясь выглядеть беззаботным. «Как насчет того, чтобы малость поделиться вином?» Небрежно предложил я. Для разнообразия Ас не оставил мою просьбу без внимания. Поднявшись и снова отойдя к окну, он подбросил кувшину в воздух. Мысленно потянувшись к нему, я заставил его подплыть к моей протянутой руке, не пролив при этом ни капли. Как вы, надеюсь, помните, я работал придворным магом поселтума и не лишен кое-каких способностей. — Не вешай носа, малыш! — отозвался Ас.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 В комнате появился демон. Прямо тут, в моих личных покоях королевского дворца, посел тумы. Прежде чем я успел оправиться от удивления, а сдвинуться на перехват, демон плюхнулся ко мне на колени и припечатал крепкий горячий поцелуй. — Привет, красавчик! — промурлыкал демон. — Как дела? —